Глава двадцать. Дом Максима Казакова располагался в тихом, престижном районе города. Просторные участки вокруг каждого особняка, охрана, выезд строго по пропускам и зеленые лужайки перед крыльцом. Наверное, Зарите здесь могло бы понравиться. Да, определенно, однако что-то не давало девушке вдохнуть полной грудью. Ощущение чего-то тревожного, тянущее чувство ожидания катастрофы не отпускало Зарю. Оттого она и не могла расслабиться, кажется, даже улыбалась через силу. Тихомир обнимал жену то за плечи, то за талию, не позволял ей отлучиться и ни на шаг. Все деловые вопросы перекидывал на Добромира. Брат, пусть нехотя, но общался с представителями клана от имени Тихомира. Зарета была благодарна мужу за поддержку, а в голове роились мысли в диком и необъяснимом хаосе. Заря и сама не понимала ничего, никак не могла отыскать причину своего такого настроения. И руки вновь заледенели, появилась робкая дрожь однако девушка вежливо и приветливо улыбалась. И да, супруга Максима, Сабина, Казакова, оказалась молодой и очень привлекательной девушкой. Возможно, в будущем они смогли бы подружиться. И от мысли о дружбе Зарета поняла, что именно ее тревожило. Бажена так и не отвечала на звонки, и Радмир исчез. Вольного среднего Зарета не видела довольно давно, и если Дим постоянно торчал рядом, совершенно не вызывая раздражения или страха, то отсутствие Радмира оказалось Зарете нехорошим знаком. Улучив момент, когда Максим с Сабиной оставили их наедине, отправившись к другим гостям, Заря вскинула голову, чтобы было удобнее смотреть на мужа. Вольнов перехватил требовательный проницательный взгляд и не стал задавать лишних, и ненужных вопросов. «Где Радмир и Женя?» «Я чувствую, что-то случилось!» Негромко произнесла Зарета. Она не знала, какие слова подобрать, чтобы убедить Тихомира в своих опасениях. Более того, боялась, что он не поймет ее, не поддержит. Да и доказательств у Зареты не было. Что ей сказать? Интуиция нашептала? Бред ведь! Или... «Нет». Однако Тихомир перехватил ладонью голову Зареты, притянул к себе, впечатав в плечо, а сам свободной рукой вынул телефон из кармана пиджака. «Подробнее сможешь рассказать?» негромко произнес Вальнов, пока набирал номер телефона брата. «Нет», едва не плача, мотнула головой Заря. «Просто такое чувство...» Знаешь, ну, будто тянет что-то в груди, будто клещами выворачивает. Женя ведь мне очень близка. Мы со школы дружим. Чувствую, что с ней что-то... Ты же веришь мне? Тихомир сурово сжал челюсть. Да какого хрена в этой хорошенькой головке бродят такие мысли? Никогда не сомневайся в этом. Жестко... И негромко прорычал вольнов, но объятия были нежными и крепкими, уверенными и надежными. Заря судорожно закивала и уткнулась лбом в теплое плечо, а на душе невероятный груз. И с каждым мигом он становился все более неподъемным. Спустя четверть часа особняк Казакова превратился в так называемый контрольный пункт клана. Сюда стянулись все воины вольных, которыми командовал Радмир. Это были приближенные к вожаку хищники, проверенные годами и многочисленными стычками с соседними кланами. Кажется, Азарета никогда не видела столько ужасающих, сильных и злых хищников в одном месте. Интуитивно девушка прижималась к боку Тихомира. Несколько раз Заря пыталась отстраниться, чтобы дать мужу возможность сосредоточиться на своих подчиненных, но Вальнов молча рывком возвращал истину обратно. И да, здесь, чувствуя полыхающее жаром тело своего оборотня, Зарета могла хотя бы дышать, потому что тянущее чувство опасности и тревоги сводила ее с ума. Градмира и Женю так и не нашли. Брат Тима не отвечал на звонки, а после его мобильный телефон и вовсе оказался вне зоны действия сети. Добромир, прихватив свой ноутбук из машины, на котором приехал в дом Казаковых, обустроился прямо на просторной террасе. А гостей в доме Максима почти не осталось. Все моментально разъехались, стоило вожаку, отпустить волну сил. И Зарета прекрасно чувствовала, что сдерживать своего волка любимому все сложнее. Нет, зверь не пытался прорваться наружу и превратить Тихомира в безумную машину для убийств. Зарета ощущала, что контроль в руках Тима, но опасность спонтанного оборота в огромного волка все еще оставалась. С ними... «Все будет в порядке», — негромко произнесла зарета и незаметно провела ладонью между лопаток мужа, нырнув ладонью под пиджак. Тим кивнул, не сводя взгляда с экрана ноутбука брата, на котором мелькали картинки, карты местности и куча непонятной заре информации. «Странно, странно, странно!» Повторял Дим, погрузившись в свой компьютер настолько глубоко, что даже и не воспринимал окружающих. «Вот черт! Радмира я найти не могу, но странная активность на границе Верховного, как будто вожаки кланов решили замутить вечеринку без нас. Только что в сети появилась фотка младшего сына вожака рыжих. Дим повернул экран так, чтобы Тихомир и Макс умели четче рассмотреть, то, о чем говорил парень. Зарета тоже взглянула на монитор. Веснощатый паренек улыбался в камеру, а под фото подпись. Тайная сходка. Я в деле. Я давно говорил, что рыжие и все придурки, хмыкнул Дим. Еще и трепло. Поглядел бы я на его морду, когда папочка узнает об источнике сливой инфы. По машинам. Скомандовал Тихомир своим людям, пока Дим болтал и фыркал. Но вдруг Вальнов у младшей нахмурился, взглянув на брата. Гнетущая тишина повисла среди мужчин. Зара держалась рядом с Тимом, а в паре метров от Макса остановилась и его спутница, молодая хищница, не сводила глаз со своего мужа. А тот, повернув голову, отвечал ей не менее говорящим, и пламенным взглядом. Зарета невольно отвлеклась. Девушка словно прикоснулась к чему-то тайному, понятному только этим двоим. И появилось желание, чтобы у Максима и Сабины все было хорошо. Ведь понятно же, как сильно эти двое любят друг друга. Зара отвернулась. не ее это дело совсем не о том, она думает. «Уверен, Радмир и Женя у вожаков клана». «Думаешь, отец знал?» Словно не веря в то, что говорил, произнес Добромир. «Головой отвечаешь», — проречал Тихомир Диму и подтолкнул Зарету ближе к брату и его спорткару. «Тихомир!» — попыталась возразить Зара, но столкнулась с горящим янтарем глазами. Вольнов на секунду притянул жену к себе, жадно впился поцелуем в приоткрытые губы. «Будь осторожен!» — выдохнула Зара, когда Тим отстранился. Вольнов кивнул, пусть нехотя, но рожал руки, выпустив любимую из объятий. Сделал шаг назад, второй, третий, а в следующую секунду перед хищниками клана Вольных уже стоял огромный черный волк. На секунду мужчины замерли, но потом когда по окрестностям пронеслось утробное оглушающее рычание, все сорвались со своих мест. Впереди стаи мчался волк, сметая все на своем пути. По пятам, стараясь не отставать, двигались автомобили. Процессию замыкал Дим, не рискуя ценным пассажирам. И когда вожак уже пересек границу земель Верховного, то не сразу понял, что автомобиль Добромира немного отстал. В первую очередь Тихомир стремился помочь брату и вытащить его и его истинную из лап совета, а еще разобраться с тем, какого черта отец не сообщил о переносе времени. И за это Тим намеревался сполна спросить Сверховного. Казалось, Тихомир чуял эмоции каждого, кто собрался на поляне перед домом Верховного. От волка нельзя ничего было скрыть, будь то скорбь старика грозного или же жажда власти вожака рыжих. А черный волк замер в тени, переводя дух после стремительного бега. Вольнов видел, что хищники напряглись, ощутив присутствие кого-то более сильного. Однако... Все взгляды были устремлены на закрытые двери дома Верховного, очевидно посчитав, что сила исходила от Светозара Вольнова. И тут на крыльце появился седовласый старик. В первую секунду Тихомир не узнал в этом мужчине отца. Слишком постарел он всего за несколько часов с момента их встречи. Теперь в нем не ощущалась сила, способная заставить дрожать от страха любого зверя. Или это Тим так воспринимал сильнейшего из живущих хищников? А меж тем Светозар Вальнов вышел вперед. Старик двигался уверенно, не сводил взгляда с вожаков, ставших полукругом. Они словно пытались преградить путь любому, кто решит покинуть совет. Верховный обвел взглядом хищников, медленно усмехнулся, голос его звучал грозно, уверенно и твердо. И что именно решил потребовать совет от Верховного? Столько и насмешки уточнил Светозар. При всем уважении, Верховный. Но ты нарушаешь нейтралитет. «Ты обязан следить за порядком, а вместо этого поощряешь неуважение к нашим законам». «К твоим законам!» Вперед вышел Олег Рыжинов, вожак клана, с которым мы вольные давно враждовали. «Твои сыновья искалечили или истребили наших самых сильных хищников». «Как это понимать?» «Не ровен час, и ты подомнешь под себя все наши земли» пророкотал представитель клана «Черных». Вожаки, словно ощутив поддержку друг друга, принялись выкрикивать свои требования и претензии, и уважаемый совет больше стал походить на балаган. Верховный не сводил взгляда с Грозного. По большому счету все знали, кто стал причиной созыва вожаков и почему совет решил собрать безвольного. Метишь на мое место, Антип? Вскинул брови верховный и прищурился. Или ты, Олег? Сын за сына, Светозар, зло проговорил вожак грозных. Плевать, которого из троих ты мне отдашь. Такое я простить не могу, верховный. Поединок был честным, возразил Светозар Вальнов. И ты не вправе мстить. «Мне не нужна месть Светозар, мне нужна кровь!» — прорычал Грознов. «Кровь Верховного в обмен на свободу Радмира?» — понизив голос, но так, что слышали все собравшиеся на поляне хищники, произнес старик Вальнов. «Соглашайся! Или проваливай!» Вместо ответа по поляне пронеслось оглушительное рычание. Медленно, сминая мощными лапами зеленую траву из теней деревьев, вышел тихомир. Самертоносные клыки вселяли ужас, а горящие гневом янтарные глаза обещали не самую легкую смерть. Черный волк застыл, когда оказался прямо в центре совета, а за спиной верховный. В повисшей напряженной тишине послышался хруст костей. А в следующий миг Тихомир уже стоял на двух ногах и смотрел на вожаков соседних кланов. Поединок был честным. Доказательства у меня есть. Как есть и вопросы, почему твой сын, Антип, открыл охоту на мою истинную пару. Прорычал Вольнов, а хищники притихли, ощутив, как сила рвется наружу из Тихомира. Так слухи правдивые, это правда. Волк! Слышался ропот со всех сторон. Это и есть твой хваленный нейтралитет верховный, одним из первых ожил Рожнов. Ты наделил могуществом старшего сына, и теперь он волк, а как же остальные хищники? Разве мы недостойны быть волками? Вольнов мог бы подавить волну возмущения. Чувствовал, что справился бы. Сила так и рвалась, молила пустить ее в ход. Однако Тихомир пристально следил за Грозновым, читал его эмоции и, пожалуй, даже мысли, отстранившись от всех других хищников. Мужчина повернул голову, бросил короткий взгляд на своих подчиненных, а среди них тот самый, кто хотел уничтожить вольного. Младший сын Антипа, мелкий психопат, уже не таясь рассматривал Тихомира, а после негромко, едва шевеля губами, произнес, «Ты кого-то потерял, волк?» Тихомир с трудом сдержал рычание. Волк рвался на смену человеческой сущности, требовал дать ему шанс разорвать ублюдка в клочья. Однако Вольнов только сцепил зубы и стиснул кулаки до хруста. Но сила уже вырвалась на свободу, заставила хищников рухнуть на землю, придавила точно ветром скошенную траву. Тихомир не сразу понял, что перед ним, склонив головы, на коленях стоят все, даже верховный. И если в глазах хищников плескался страх, то отец смотрел на Тима с гордостью. «Пришло твое время, сын!» Коротко выдохнул Светозар и протянул руку ладонью вверх, а потом громче, так, чтоб слышали все и каждый верховный. «Совет закончен!» — прорычал Тихомир, когда и сам до конца осознал все произошедшее. «Расходитесь! Через неделю я соберу новый совет!» Вольнов рожал руки, словно выпустил невидимые нити, позволив опешившим хищникам подняться и, поджав хвосты, разбежаться по своим землям. Ушли все, кроме клана грозных.